то имеет значение так это то, чтобы готовность умереть не утратилась, потому что та нация, где люди забыли о смерти, обречена на упадок. Но верно также и то, что у каждого из нас все равно много надежд, устремлений и желаний, много того, что находится за пределами внезапной смерти. Мы вынашиваем в себе неродившиеся произведение, которое еще предстоит создать. Это как раз в эти годы, когда все наши таланты, за исключением военного, лежат мертвым грузом, когда нам еще так многое хочется сделать, Завершит дело своей жизни, еще одна обязанность, и не самая маленькая, из тех, которые человек должен выполнить для своей страны. Так что Мне кажется, вовсе не имеется в виду, что мы должны принять смерть как нечто естественное, просто как атрибут естественного хода развития. Это означало бы, что мы заранее устраняемся, что мы не будем руководствоваться никакой другой мыслью, что без этого последнего завершения наша жизнь была бы бесполезна. Смерть в бою славное завершение жизни мужчины, но оно не единственное. Потеря его для народа и страны может быть восполнена. Никто не вечен, даже лучшие из нас. Появятся новые поколения, и им передадутся вся наша сила и все способности, поскольку человек знает, как умирать. Каждый отдельный человек должен продолжать борьбу, осознавая, что реализация его собственных потенциальных возможностей может состояться. Если рискуешь жизнью, как бы вновь обретая ее каждый день и ценя ее выше, если находишься на волосок от смерти, потому что игра в орлянку с судьбой возбуждает, признаешь смерть естественным завершением своей жизни и даже в смерти находишь удовлетворение, получая наконец в облегчение. Если опасная жизнь только период в жизни и отпечаток ее очарования откладывается на каждом то смерть в бою Всего лишь один из многих возможных вариантов. Это преждевременный конец. Его не принимаешь с безразличием, но его можно принять хладнокровно. Его можно встретить спокойно и с самообладанием, с достоинством, которое сопутствует осознанному отношению к жизни и с желанием нанести наибольший урон врагу, как можно дороже продать свою жизнь исполнить свой суровый долг до конца. Но не столько мысль о нашей собственной смерти трогает нас, сколько опасений за жизнь тех, кого мы любим. Мы чувствуем уверенность в своей собственной силе и горды тем, что избежали смерти. Чувствуешь себя равным той опасности, которой можешь посмотреть в глаза, даже если она оказывается слишком большой для того, чтобы ей противостоять. А волна темноты, окутывающая наше сознание, обрушится ненадолго. Но как только опасность позади, мы снова окунаемся в жизнь. В эти лунные ночи прозрачный туман висит среди елей, а серебристая трава скрипит под ногами. Приближается вторая зима нашего пребывания здесь. Уверен, что уроки первой зимы будут учтены нами. Но нам более, чем когда-либо, понадобится наше мужество и настойчивость, так же как и сила духа, чтобы жить, не питая иллюзий. Потому что то, что мы делаем, неблагодарная работа. Нам предстоит выстоять либо пасть. Это безжалостная война. 25 сентября 1942 года. «Все точно так же, как было в прошлом году, когда мы стояли перед населенным пунктом Белый, когда соорудили свое первое убежище в стене и сложили трубу из трофинных кирпичей. С того времени мы кое-в чем преуспели». Мы вставили одну в другую несколько консервных банок, а также сняли выхлопную трубу с подбитого русского бомбардировщика. Но размеры очага оставались теми же: один штык лопаты в ширину, один в высоту и два в глубину. Сначала всегда дымит труба. Потом земля подсыхает, дрова начинают потрескивать, и мы предаёмся воспоминаниям.